как распадаются ядра. Что происходит с атомным ядром, когда оно испускает радиоактивное излучение? Остается ли оно неизменным? Или, быть может, испытывает какие-то превращения? Поиски ответов на эти вопросы, продолжающиеся несколько десятилетий, привели ученых к неожиданному, но очень важному выводу. Естественная радиоактивность – обнаруженная более ста лет назад, дала представление о том, что внутри ядер атомов вещества запасена огромная энергия. О таких веществах вы, наверное, слышали. Например, это уран. Так нельзя ли сконцентрировать его, обработав горные породы, в которых он рассеян по земле, и тем самым получить источник энергии очень большой мощности, Оказалось, что эта задача в принципе решаема. Но нужного нам сорта урана в природе не слишком много. Кропотливые исследования, однако, показали, что можно создать искусственную радиоактивность, то есть как бы подталкивать ядра тяжелых элементов к тому, чтобы они начали распадаться, высвобождая сдерживаемую мощными ядерными силами энергию. Во всех случаях распада – Из тяжелого ядра получаются более легкие, такие, например, как ядра атомов железа. К концу 30-х годов, в нескольких странах, учеными было найдено, как заставить ядра делиться. А в 1942 году в США был запущен первый в мире ядерный реактор. Эта работа проводилась под руководством итальянского физика Энрико Ферми. Так было открыто Первая страница в истории использования ядерной энергии Энрико Ферми, 1901-1954 годы Итальянский физик, работал в области атомной и ядерной физики, астрофизики, исследовал космические лучи, открыл искусственную радиоактивность, положил начало нейтронной физике, доказал возможность цепной ядерной реакции деления урана построил первый ядерный реактор и осуществил его запуск, участвовал в создании американской атомной бомбы.